Глава 28. Эшлин. По пути на кладбище набираю офис дантиста Рона Плезента. Уж очень не хочется думать о том, куда еду. Дантист Плезант. Звучит красиво. Странно. Автоответчик тут же переводит звонок прямо на Рона. И это в воскресенье. Вроде бы у него не пункт экстренной помощи. «Не знаю, что тебе от меня надо, Терри Джейн». Но лучше оставь меня в покое. Неужели не понимаешь, какая наглость позвонить через столько лет? Догадываюсь, наверное, ты в беде. Знаешь, поплачься в жилетку кому-нибудь другому. Меня ты еще раз не одурачишь. Кроме того, я женат». Он говорит так быстро, словно готовил речь несколько лет. Несмотря на красивую фамилию, слушать его не слишком приятно. Понятно, почему мне удалось пробиться в выходной. Я ведь называлась именем Тиш, когда говорила с автоответчиком. Извините, доктор Плезант, но меня зовут Эшлин. Мне кажется, что Терри Джейн причинила вред моей семье, поэтому я и звоню. Знаю, что и вам досталось от нее, но у нас все куда серьезнее. Черт возьми, Плезант вздыхает. Я почти выбросила из памяти эту женщину. Я не хочу больше слышать ее имя. «Она вышла замуж за моего отца, а теперь он мертв», говорю сквозь слезы. «Мне действительно нужна ваша помощь. Вы ведь тоже были на ней женаты. Не покушалась ли она на вашу жизнь? Расскажите, прошу вас. Мне так не достает папы, так... Я вам сочувствую, правда сочувствую? Очень печально, что ваш отец с ней связался. Мы встречались, потом поженились». Я восстановил ей зубы, у нее появилось жилье, новая одежда, а потом она слиняла, не попрощавшись. Физически она мне вреда не причинила, а вот морально и материально я на долгое время выбыл из строя. Хорошего мало. Теперь понимаю, что я еще легко отделался. Вы ведь с ней развелись? продолжаю я сквозь всхлипывание. Злость, грусть, все сплелось в одно. Она сказала, что это вы подали на развод, что бросили ее. Я даже сочувствовала ей. Совсем наоборот. Мне пришлось обращаться в суд, чтобы брак аннулировали. Она просто ушла. Мы оба расстроены и злы. Однако мой гнев куда сильнее. Я бы с удовольствием вам помог, но боюсь, что нечем. Могу только посоветовать. Держитесь от нее подальше». Доезжаю до кладбища, вытираю слезы. Как я могла поверить в это вранье? Злюсь на себя, злюсь на отца за то, что его угораздило влюбиться в тишь. Паркую машину, осматриваясь по сторонам. Странно, что так мало машин. Прохожу через парковку, хрустя подошвами по гравию. Вот и богато украшенная усыпальница. Витражи и темное, тяжелое дерево. Создают мрачное впечатление. Чем-то напоминает храм. Будь на улице сумерки, я, наверное, испугалась бы. Открываю дверь и прохожу внутрь. Жутковатое место. Но именно здесь похоронят моего отца. У входа стоят тишь и бледный, напоминающий призрака парень. У задней стены располагаются ниши с усопшими. В одной из них лежат мои бабушка с дедушкой. Не становится не по себе, и я едва не выскакиваю из склепа. «Эшлин, дорогая, заходи!» У меня возникает сразу несколько мыслей. Первое. Почему она в коричневом? В подобных случаях полагается надевать черное. Вторая: Зачем она все-таки кремировала отца? Для него уже давно определена ниша с гробом. Чуть сзади и правее. Он бы туда прекрасно поместился». Можем поговорить наедине, прошу я. Мерзкий призрак кивает и выходит. Как ты, Эшлин? Может потом проведем шопинг-терапию? предлагает Тиш заговорщически блестя глазами. Она серьезно или издевается? А если она просто ненормальная? Зачем ты кремировала папу? Слушай, столько раз уже об этом говорили. Экологически чистые похороны. «Почему ты не привезла тело домой? Почему решила кремировать его там? К чему такая спешка?» «Ну да, все и было в спешке. Кто-то позвонил в офис Коронера в Колорадо и сообщил, что твой папа — большая шишка, так что они мигом подписали свидетельство о смерти. Такие выдали суматошные дни, что мне было абсолютно без разницы, кто это сделал. Почему-то все думали, что звонила я. Мистика какая-то. Да и бог с ней». Тиш берет в руки фотографию, на которой мы позируем втроем. «Атлантис, богамы. Помнишь, как весело было? То есть процесс ускорила не ты, чувствую, как сердце начинает биться чаще. Нет, не я. Массивная дверь усыпальницы со скрипом открывается, и мы оборачиваемся на звук. На пороге стоит «Мама».